Глава девятая. Ожидание. Вот каковы оказались первые последствия благородного движения души Джеймса Бюрбенка, подчиняясь которому последовало дарование свободы принадлежащим ему невольникам до завладения территории союзной армии. Тексер и единомышленники его завладели городом и графством. Власть в руках людей, способных в силу их зверской и грубой натуры ко всяким преступлениям, означала наступление эпохи насилия и крайней жестокости. Хотя испанцу не удалось путем своих доносов добиться лишения Джеймса Бюрбенка свободы, тем не менее он ловко воспользовался настроением толпы в Джексонвилле возбужденный против властей вследствие отношений, проявленного ими к Джеймсу бюрбенку во время следствия над ним, чтобы осуществить главную цель, к которой он стремился — поднять толпу против властей, не зложить их и захватить затем всю власть в свои руки. Вслед за объявлением Джеймса Бюрбинга «Свободным от следствия» После того, как последним объявлено было освобождение всех невольников в его владениях и открыто проявлено были чувства полного единения и согласия с северянами, Тексеру удалось поднять толпу негодяев и увлечь затем весь город в открытые возмущения против столь скомпрометированных в глазах толпы властей. Последние были смещены и заменены его единомышленниками из числа самых подозрительных элементов. Был образован комитет управления городом, в котором оказались наполовину представители партии «Маленьких белых» и наполовину флорицев испанского происхождения. Кроме того, ООН заручился содействием народной милиции, среди которой велась уже давно пропаганда что и выразилось тем, что милиция побраталась с народом. Таким образом, судьба всех жителей в графстве очутилась в его руках. Следует признать, что образ действий Джеймса Бербенка не вызвал одобрения среди большинства землевладельцев, живущих по обоим берегам реки сент Джон. Последние имели основания опасаться предъявления требований со стороны им, принадлежащих невольников, последовать данному примеру. Большинство плантаторов-приверженцев невольничества, принявших решение оказывать сопротивление требованиям северян, находились в состоянии крайнего возбуждения вследствие наступления союзной армии. Они настойчиво требовали присоединения Флориды к остальным южным штатам, уже вовлеченным в вооруженную борьбу с Севером. Совершенно равнодушное отношение их к вопросу о невольничестве в начале борьбы резко изменилось в настоящее время в сторону желания стать под знамена Джефферсона Дэвиса. Они готовы были с оружием в руках содействовать возмутившимся против управления Авраама Линкольна. При подобных обстоятельствах не представляется удивительным, что Тексеру удалось, опираясь на сплотившиеся воедино интересы и мнения ради защиты общего дела, заставить признать себя главарем всей партии, невзирая даже на то, что большинство не считал его достойной уважения личностью, и ему представлялась отныне возможность самостоятельно распоряжаться не столько для организации обороны южан против приближающейся флотилии Дюпонта, сколько, главным образом, для удовлетворения своих порочных побуждений. В силу последнего из указанных положений, а также ненависти, питаемой ко всему семейству Бюрбенг, первой заботой Тексера при получении власти в его руки было принятие указанной выше меры, служащей как бы ответом на последовавшее освобождение невольников в Кендлесбее, предложение освобожденным от рабства неграм покинуть в течение 48 часов территорию штата. «Поступая подобным образом, — говорил он, — я принимаю меры к обеспечению интересов землевладельцев непосредственно затронутых, а потому они не могут не одобрить подобного распоряжения, которое прежде всего воспрепятствует общему восстанию всех невольников во Флориде». Большинство действительно горячо приветствовало распоряжение Тексера, независимо от того духа произвола, которым оно было проникнуто. По существу своему распоряжение это было вполне произвольное, криводушное, невыносимое. Освобождая принадлежащих ему рабов, Джеймс Бюрбинг пользовался своим правом. Право это принадлежало ему издавна. Он мог пользоваться этим правом и ранее наступления того времени, когда вопрос о невольничестве разбил Соединенные Штаты на два враждебных лагеря. Право это не могло быть отменено ни при каких обстоятельствах и условиях. Мера, принятая Тексером, никогда не могла быть признана ни справедливой, ни законной, прежде всего – Она лишала Кендлис-Бэя его естественных защитников. Цель, преследуемая испанцем в этом именно направлении, была вполне им достигнута. Последние прекрасно уразумели в кендлис -бэе. и, быть может, можно было бы пожелать, чтобы Джеймс Бюрбинг выждал такое время для выполнения своего намерения, когда представилась бы возможность действовать безопасно. Но, как уже известно в присутствии обвинения, возведенного на него в Джексон-Вильском окружном суде, в том, что он поступает не согласно с убеждениями, поставленные в необходимость считаться с этим обвинением и будучи не в силах сдержать своего негодования, он открыто высказался и открыто же в присутствии всего персонала плантации приступил к делу освобождения негров от рабства в Кендлесбее. Однако положение семейства Бюрбинг и его гостей стало вследствие всего происшедшего весьма тревожным. Приходилось немедленно принимать определенные решения для будущего ввиду происшедших осложнений, и прежде всего был обсужден в тот же вечер вопрос, надлежало ли отменить последовавшее объявление освобождения невольников. Все высказались отрицательно. Это ни в чем не могло изменить положение дела. Тексер не признал бы себя удовлетворенным таким поздним возвращением к желаемому им положению. Да, кроме того, подавляющее большинство негров, узнав о принятом по отношению к ним решению новых джексонвильских властей, не приминули бы поступить по примеру Зермы. Все освободительные грамоты оказались бы порванными. Все они согласились бы снова стать невольниками до того времени, пока они не будут признаны распоряжением правительства лично свободными и имеющими право выбора места жительства, лишь бы не быть вынужденными покинуть кемблис и не быть изгнанными с территории штата. Но к чему понадобилось все это? твердо решив защищать во главе с их прежним господином плантацию, ставшую настоящей их родиной. Разве они, ныне ставшие свободными людьми, в состоянии были изменить это решение? Конечно, нет. И Зерма смело ручалась за это. Все эти сообщения привели Джеймса Бюрбенка к сознанию необходимости сохранения всего совершенного без всяких изменений. К мнению этому присоединились все, и они оказались совершенно правыми. На следующий же день, когда распоряжение, изданное Джексонвильским комитетом, стало известным, со всех сторон в Кендлисбее проявлены были выражения чувств преданности и верности. Если Тексер проявит намерение привести в исполнение свое распоряжение, будет оказано сопротивление. Если он прибегнет к насильственным мерам, то последние сумеют ответить с оружием в руках. Да, наконец, сказал Эдуард Кэрель, события быстро продвигаются вперед. Через два дня, быть может, даже через сутки, они решат окончательно вопрос о невольничестве во Флориде. Возможно, что уже послезавтра флотилия северян прорвется через устье сент джона и тогда. А если.. «Народная милиция, поддерживаемая войсковыми частями южан, пожелает сопротивляться», — заметил Стэннерт. «Если они и пожелают сопротивляться, то во всяком случае сопротивление их не может быть продолжительное», — ответил Эдуард Керрель, не имея морских судов, канонерок, какое могут оказать они сопротивлению проходу коммодора Дюпонта и высадке войск Шермана, а затем и занятию ими портов Фернандини, Фернандине, джексон Сент-Августине? Заняв эти пункты, северяне окажутся хозяевами во Флориде. Тексеру и его приверженцам ничего иного не останется тогда, как «бежать». «Гораздо лучше, если бы удалось захватить этого человека. Мы посмотрим, когда он окажется в руках судебных властей союзного правительства, удастся ли ему на этот раз снова выдвинуть какое-нибудь алиби и спастись от наказания столь давно им заслуженного». Ночь прошла совершенно спокойно, и безопасность обитателей Кестельгауза ни в чем не было нарушено. Но как сильно должны были беспокоиться госпожа Бюрбенг и мисс Алиса. На следующий день, 1 марта, были приняты меры к тому, чтобы узнать слухи, ходящие в округе. нападения на плантацию в этот день не ожидали, так как приказ Тексера предполагал приступить к изгнанию освобожденных рабов лишь по прошествии 48 часов. По принятию решения оказать сопротивление этому приказу в распоряжении Джеймса Бербенка находилось достаточно времени, чтобы организовать оборону, возможную при находящихся в его распоряжении средствах. Необходимо было заблаговременно собрать все необходимые сведения и слухи с театра войны. Положение дел на последнем могло внезапно изменить все. Джеймс Бюрбинг и Шурин его, спустившись верхом по правому берегу Сент-Джона, направились к устью реки, чтобы исследовать на протяжении каких-нибудь десяти миль это расширение береговой полосы, которая заканчивается стрелкой Святого Павла в том месте, где поставлен маяк. Проезжая мимо джексон Они могли рассмотреть, не производится ли сбор речных судов на противоположном берегу, что означало бы готовящиеся нападение черни на Кендлис-бэй. Спустя полчаса они миновали границу плантации и направились к северу. В это же самое время госпожа Бюрбинг и мисс Алиса, прохаживаясь по обширному парку Кестельгауза, обменивались мнениями тщетно были все усилия Стэнерда успокоить их. Обе они предчувствовали неминуемую близкую катастрофу. Со своей стороны Зерма пожелала навестить бараки, хотя угроза изгнания была уже всем известна, никто из негров не пожелал считаться с нею. Они приступили все к обычным своим занятиям, не признавая права изгнания из Нового Отечества лишь потому, что они сделались свободными, они все решили, по примеру их прежнего господина, оказать вооруженное сопротивление. Зерма могла сообщить своей госпоже с этой стороны лишь самые утешительные вести. Вполне возможно было рассчитывать на весь персонал Кендлес Бэя. Все товарищи мои предпочтут оставаться невольниками, по моему примеру, чем покинут Кестельгаус и его владельцев. А если пожелают принудить их, то они сумеют защитить свои права оружием. Оставалось ожидать возвращения Джеймса Бюрбенка и Эдуарда Керроля. Все надеялись, что союзная флотилия окажется 1 марта у маяка Павла, готовя занять устье сент джона Милиция Южан тогда не в силах будет сдержать их, а Джексоновильские власти лишены будут возможности привести в исполнение угрозы, направленной против освобожденных негров Кендлисбея. Управляющий Перри совершал между тем обычный обход разных лесных дворов и мастерских. Как и всем, пришлось и ему тоже убедиться в отличном настроении негров, хотя и неохотно, но ему пришлось, тем не менее, признать, что с переменой их положения оставались все-таки вполне неизменными прежнее их усердие в работе и преданность семейству Бюрбенг. Все они твердо решили оказать сопротивление всякому нападению на них со стороны Черни Джексонвиля. Но эти прекрасные намерения не могли долго продержаться, по мнению Перри, более чем когда-либо убежденному в справедливости своих теорий о невольничестве. Природа должна была взять верх, понюхав свободы, новоиспеченные свободные люди эти добровольно должны были возвратиться в рабство. Они сами спустятся и снова займут то положение, которое предопределено им самой природой на лестнице живых существ, среднее между человеком и обезьяной. Как раз в это время он повстречался с тщеславным пигмалионом. Дуралей этот еще более подчеркивал всей своей поступью, высказанные им вчера, Убеждение. Он ходил гоголем, заложив руки за спину, держа преувеличенно высоко голову, чтобы показать себя вполне свободным человеком. Но было также несомненно, что последнее не повлияло на него в смысле большого прилежания в работе. «Здравствуйте, господин Перри», — сказал он гордо. «Что ты тут делаешь, лентяй? Я?» Прогуливаясь, разве я не имею права ничего не делать, раз я перестал быть презренным рабом и имею в кармане моем освободительную грамоту? Кто же будет кормить тебя с этого дня, Пик? Я сам, господин Перри. Каким же образом? Принимая пищу. А кто же будет доставлять тебе эту пищу? Мой господин. Твой господин? «Да разве ты уже забыл, глупыш ты этакий, что у тебя нет теперь господина?» «Нет, я не забыл этого. У меня нет и не будет больше господина, но господин Бюрбинг не удалит меня с плантации, где, не хвастаясь, я оказываю некоторые услуги. Наоборот, он удалит тебя. Он удалит меня? Без сомнения!» Когда ты принадлежал ему, он мог держать тебя, хотя бы ты ничего не делал, с того же времени, как ты перестал принадлежать ему. Если будешь продолжать ничего не делать, он преспокойно уволит тебя, и мы посмотрим тогда, как-то ты воспользуешься своей глупышкой такой свободой. Очевидно, Пик не рассматривал еще вопроса с указанной ему точки зрения. «Да неужели, господин Перри, вы полагаете, что господин Бюрбинг может быть столь жестоким, чтобы...» «Это не жестокость», — возразил управляющий, — «это сама логика вещей, которая приводит к подобному результату. Да кроме того, пожелает или не пожелает господин Джеймс уволить тебя». Получен приказ комитета Джексонвилля, предлагающий всем освобожденным неграм немедленно покинуть территорию штата. Так это правда? Совершенно и правда. И мы посмотрим теперь, как те товарищи твои и ты сам лично выпутаетесь теперь, когда у вас уже нет теперь господина. «Я не желаю покидать Кэмблис Бэй, вскричал Пигмалион. «Разве я не свободный человек?» — Да, ты свободен покинуть территорию, но ты не свободен остаться на ней. Приглашаю тебя собрать свои вещи. — Что же будет со мной? Это уже касается тебя лично. Однако, раз я свободен, — снова принялся за прежний пигмалион, — оказывается, недостаточно этого. Скажите же, господин Перри, что же мне делать? Что делать? Слушай, если можешь, мое рассуждение. Слушаю, ты отпущен на волю, не так ли? Конечно, отпущен, господин Перри, и у меня в кармане освободительная грамота. Разорви ее. Никогда! Тогда, раз ты отказываешься сделать это, я вижу лишь еще один способ остаться здесь. Какой? Это сменить цвет твоей кожи, дуралей. «Перемени, Пик, перемени. Когда будешь белым, будешь иметь право жить в Кенглис-Бэй, а пока нет». Весьма довольный, что ему удалось дать этот маленький урок тщеславному Пигу, управляющий повернулся затем спиной к нему. Пик остался на месте погруженный в раздумье, и ему ясно было теперь, что недостаточно было перестать быть невольником, чтобы иметь право жить там, где пожелаешь. Необходимо было быть для этого белым. А каким образом стать белым, когда природа создала вас черным, как черное дерево? Возвращаясь в служебные дома, Кестельгауза Пигмалион тер себе лицо с такой силой, что можно было ожидать совершенного сноса верхнего покрова. Джеймс Бюрбинг и Эдуард Кэррол вернулись обратно в Кестельгауз несколько ранее полудня. Они не заметили ничего подозрительного. Лодки были на обычном месте, некоторые на привязи у портовых набережных, некоторые на якорях посредине фарватера. Впрочем, замечены были некоторые передвижения войска по ту сторону реки. Показались отряды южан на левом берегу реки Сент-Джон, которые направились к северу, к графству Нассау. Казалось, ничто не угрожает еще бэйл Доехав до конца стрелки, Джеймс Бюрбинг и спутник его обозрели горизонт на открытом море. Не видно было ни одного паруса – На горизонте незаметно было и следов стелющегося дыма, могущего служить признаком присутствия или приближения эскадры судов. Что же касается обороны этой части побережья, то не было заметно и следов каких-либо приготовлений к ней. Никаких земляных работ для установки батарей и прикрытия стрелков не было произведено и не производилось. Словом, ничего не было сделано для защиты в взморья. Если корабли северян появились бы безразлично в бухте Нимау или в устье Сент-Джона, вход для них в фарватер реки был беспрепятственен. Единственный маяк прекратил свою деятельность. Фонарь был удален со своего места и Проливы не могли быть более освещаемы. Последнее, однако, способно было затруднить вход эскадры в пролив исключительно лишь в ночное время. Вот какие вести привезли Бюрбинг и Кэррол по возвращении своем домой к завтраку. В сущности, отсутствие каких-либо приготовлений в Джексонвилле к безотлагательному нападению само по себе представляло некоторым образом успокоительное явление. «Хорошо», — сказал Стэннерт, — «но отсутствие эскадры Дюпонта весьма тревожит меня. Не могу придумать объяснение подобному замедлению». «Да», — отвечал Эдуард Кэррол, — «если флотилия вышла третьего дня в море из бухты Святого Андрея, ей следовало бы быть теперь напротив Фернандины». — Погода была за последние дни отвратительная, — возразил Джеймс Бюрбинг. — Возможно, что непрестанно дующие в настоящее время западные ветры не позволили Дюпонту держаться близко к берегам, и он вынужден был удалиться в открытое море. Но ветер стих с ночи, и я удивлюсь, если нынешней ночью... — Услышь тебя, Боже, дорогой Джеймс, — сказала госпожа Бюрбинг, — и помоги нам. — Но если маяк Павла не может быть освещен, то каким же образом господин Джемс может флотилия проникнуть в Сент-Джон этой ночью? — заметила Алиса. — Проникнуть в Сент-Джон, конечно, было бы невозможно, дорогая Алиса, — отвечал Бёрбинг, — но прежде чем произвести нападение на устье реки, северянам необходимо предварительно завладеть островом Амалия, затем местечком Фернандина чтобы иметь в своих руках железнодорожный путь «Цедер Кейс». Я не ожидаю появления судов коммодора Дюпонта, поднимающихся по реке ранее трех или четырех дней». «Ты прав, Джеймс», — отвечал Эдуард Кэррол, «но я надеюсь, что достаточно будет взятия Фернандины для отступления южан, возможно, оставление Джексонвилля народной милиции ранее прихода канонерок». При этих обстоятельствах устранялась бы опасность нападения Тексера и бунтовщиков. «Все это возможно, друзья мои», — отвечал Джеймс Бюрбинг, «Достаточно северянам вступить ногой на территорию Флориды, и безопасность наша обеспечена. Ничего не произошло нового на плантации». «Ничего», — господин Бюрбенг, — отвечала мисс Алиса. Зерба передала мне, что негры продолжают работать в лесных дворах, мастерских и лесах. Она утверждает, что они по-прежнему одушевлены желанием все до последнего защищать Кемдрисбей. Будем надеяться, что нам не придется испытать подобным образом их преданности. Я весьма буду поражен, если не осуществятся мои предположения о немедленном бегстве из Джексон-Вилли негодяев, насильно навязавших себя порядочным людям, как только появится известие о замеченном приближении северян к Флориде. Будем, однако, настороже. Не желаете ли, Стеннард, сопровождать нас после завтрака при объезде Кэролем и мной наиболее доступной нападению части владения? Меня очень огорчает мысль, что Алиса и вы можете подвергаться большим опасностям в Кестельгаузе, чем в Джексонвилле. Я никогда не прощу себе приглашение вашего сюда, если дела примут скверный оборот. Если бы мы остались в доме нашем в Джексон-Вилле, дорогой мой Джеймс, то, несомненно, уже теперь подвергались бы преследованиям настоящего правительства, наравне со всеми противниками невольничества. Во всяком случае, даже при большой опасности здесь не лучше ли, господин Бюрбинг, чтобы мы ее разделили с вами?» «Совершенно правильно, дорогая дочь моя», — ответил Джеймс Бюрбинг. «Я не потерял надежды и полагаю, что Тексеру не хватит времени привести в исполнение приказ, относящийся к персоналу плантации». Время от полудня до обеда употреблено было Джеймсом Бюрбинком и его двумя друзьями для посещения бараков. Господин Перри сопровождал их. Они могли убедиться в том, что настроение негров было превосходное. Джеймс Бюрбинг обратил внимание управляющего на то, с каким усердием недавние рабы снова принялись за работу. Ни один не отсутствовал при перекличке. «Так-то так», — отвечал Перри, — «необходимо еще подождать и убедиться, какова будет работа». «Однако, голубчик Перри, полагаю, что руки у негров не стали другими с тех пор, как изменилось их положение. Пока руки их действительно не изменились, господин Джеймс», — отвечал упрямец. — «но вскоре вы убедитесь сами, что оконечности рук изменится у них». «Полноте, Перри», — весело возразил на это Джеймс Бюрбинг, — «кисти рук их всегда имели...» и будут впредь иметь не более пяти пальцев на каждый, и, полагаю, нельзя предъявлять к ним еще больших требований. Закончив осмотр бараков, Джеймс Бюрбинг и товарищи его вернулись в Кастельгаус. Вечер проведен был спокойнее, чем накануне. Отсутствие вестей из Джексонвилля придавало вновь надежду, что Тексер вовсе отказывался от приведения в исполнении своих угроз или даже, что у него не хватит на это времени. Тем не менее, приняты были на ночь весьма серьезные меры предосторожности. Перри и помощники управляющего учредили обходы вдоль границы владения, а в особенности по берегам Сент-Джона. Негры были предупреждены, что им надлежало отступить из палисадника в случае тревоги, и был учрежден сторожевой пост у наружной входной двери. Несколько раз в течение ночи Джеймс Бюрбинг и друзья его поднимались и лично убеждались, что их распоряжения были в точности выполнены. При восходе солнца оказалось, что ничто не нарушило ночного покоя хозяев Кэндисбэя.